Растение сжимало его тело, как гигантский удав. Теккер выхватил охотничий нож, подбежал к растению и начал резать лист. «Осторожно, смотрите, чтобы вас самого не прихватило!» — кричал Ганс. Лицо его побагровело от прилива крови. Поверхностный слой листа поддавался ножу туго. Теккер кряхтел, топтался возле Ганса. «У вас руки дрожат! Дайте мне!» — прохрипел Ганс. Теккер передал нож. Ганс полоснул.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 Платоядное растение, вроде наших мухоловок. Но пора домой. Скоро стемнеет. Только бы добраться до ущелья, там не собьемся с дороги. Блоттан, Блоттан, Блоттон не отзывался. «Неужели он погиб?» — воскликнул Ганс. И словно в подтверждении этого, на обратном пути Теккер нашел несколько перьев, Обрывка в черной коже, быть может, открыла птеродактиля, следы крови в каменной ложбинке. Не здесь ли летучий гад расправился с блоттаном? Но где же кости? спросил Текер. Такой гипопотам на крыльях способен сожрать и с костями. Глава пятая. Пещерные жители. Ганс и Текер вернулись к ужину, к скудному ужину из Галет. «Увы, мы не нашли следов лорда Блоттона», — грустно сказал Тейкер, О перьях и следах крови он не упоминал, чтобы не растравлять сердце невесты. Глаза Элен без того были красные от слез. В конце ужина Цандер произнес речь. Он говорил о том, что их пищевые запасы приближаются к концу. Нельзя терять ни одного дня. Необходимо спуститься в долину, развести огород, засеять поле, сделать запасы на зиму. — А пока чем мы питаться будем? — Придется промышлять охотой, рыбной ловлей. — У меня пропадает всякий аппетит, когда я подумаю о здешних летучих гадах, — сказал Стормер. Не может быть. чтобы на планете не нашлось годных для еды животных, рыб и растений. «Как вы полагаете, доктор?» — спросил Цандер. «Я полагаю, что растения и животные, в общем, везде сделаны из одного теста. Белки, жиры, углеводы, но могут быть и какие-либо неизвестные нам вредные примеси. Ведь и на Земле есть ядовитые растения». Здесь надо быть очень-очень осторожным. И, несмотря на то, что он запретил Гансу упоминать о птицах-шарах, сам Текер не мог удержаться, чтобы не рассказать об их приключениях. На лицах слушателей были ужас, испуг, отвращение. — Каким же об образом мы узнаем, что мы можно есть и чего нельзя да даже нюхать? — спросил барон. Текер пожал плечами. — А каким образом... Первобытные люди научились отличать съедобные растения от ядовитых. Опытом, только опытом. Расплачиваясь за опыта с жизнью? Разумеется, многие погибли, если бы в моем распоряжении была оборудованная химическая лаборатория. Не дурная перспектива. Захочешь сорвать лук, а он скрутит тебя. П Понюхаешь мясо, свежее ли оно? и подохнешь от одного только запаха. — Я не переступлю порога ракеты, — решительно заявила леди Хинтон. — Охотой и рыбной ловлей можно заниматься, живя в ракете. Зачем нам переселяться в долину, не правда ли, барон? И стормер хлопнул по плечу маршаля. Тот брезгливо поежился от такой фамильярности. — Разумеется, наше дело стариковское. — Леди Хинтон, мистер Стормер, я профессор, епископ, во всяком случае... — Сандер воспользовался паузой. — Это невозможно, — прервал он речевые потуги барона. — Все работоспособные будут работать в Приморской долине на поле, и носить вам сюда продовольствие никто не будет. Но у меня есть прислуга... Мэри, а у меня Жак. Здесь, на Венере, нет личной прислуги. Нам предстоит тягчайшая борьба с суровой незнакомой природой, и мы должны напрячь все наши силы, создать крепкий трудовой коллектив. Кому, кому, кому, ну? Дело не в словах, барон. От, отказываюсь, не отпущу от себя Мэри. А я иду, — воскликнул профессор Шнирер. И мы все должны идти, работать на земле, а жить на лоне природы, среди мирных животных и растений. Хороши мирные животные и раз-раз обрабатывать землю, собирать урожай, пасти стада, питаться плодами земли и никаких машин, никаких рабочих вопросов, никаких революций. Н -н Не пойду. Отказываюсь, вторила леди Хинтон. То за тупоумная публика? — тихо сказал Винклер Гансу. — Погоди, они сами побегут. Кто не работает, тот не ест. Кроме того, у меня есть верное средство выгнать их на работу. Так же тихо ответил Ганс. Под шум спорящих он вынул большой бриллиант и будто нечаянно начал катать его по столу перед глазами леди Хинтон. — Откуда это у вас? — подозрительно спросила она, мигом переменив тон. — Нашел на дороге, леди Хинтон. — Бриллианты на дороге не валяются. — Венерианка бронила, может быть, — с насмешкой спросил барон. — Возможно, — ответил Ганс. — И венерианки, очевидно, очень рассеянные женщины. Такие камушки мы встречали на всем пути. Вот не угодно ли полюбоваться? Ганс засунул руку в карман и высыпал горсть крупных самоцветов. Затем вынул из походной сумки большой слиток золота и небрежно бросил на стол. «Они здесь валяются, как булыжники!» «Золото, алмазы, бриллианты, изумрут! воскликнула леди Хинтон, наваливаясь на стол и протягивая руки к груди самоцветов. Стормер покраснел, барон стал бледен. Глаза епископа блеснули алчностью, к драгоценностям потянулись дрожащие руки. толстые и поросшие рыжими волосами стормера.